Глава двадцать 26. 2229 год от Великого Исхода. Ночь со второго на третий день Месяца Сирены. Арция Мунт. Лупа скорчилась в нише, прикрыв голову руками. Она с трудом вспоминала, как бежала по подземному ходу, камни которого с отвратительным чмокающим звуком смыкались прямо за ее спиной. Амулет на шее жалил, как тысяча пчел, не признавая в ней хозяйку, но и не осмеливался ослушаться воли хозяина. Наконец бесконечная галерея кончилась, и женщина оказалась в занесенной снегом нише за городской стеной. День давно погас, но света хватало. Полная луна щедро освещала засыпанные снегом поля, которые, казалось, светились своим собственным светом, неживым, холодным и отстраненным. Маленькая колдунья вздрогнула от холода. Сейчас не хватало только замерзнуть. Хорошо, хоть Гонтран, в отличие от нее, не потерял голову и позаботился о плаще и сапогах. Она не знала, что творится сейчас в городе, в замке Святого Духа, но оставаться поблизости от Мунта было бы безумием. Тем более, что она узнала больше, чем могла рассчитывать. И потом, не сидеть же здесь вечность, придется рискнуть. Лупая сотворила простенькое заклинание... которая должно отвести глаза тем, кто мог сейчас смотреть со стены в ее сторону. Жаль, что светит луна, лучше бы шел снег, но тут уж ничего не поделаешь. Кот в охапке вывернулся и тяжело шлепнулся в сугроб. Это ему не понравилось, и он возмущенно заорал. Лупы вздохнула и вновь взяла его на руки. В конце концов, человек, который погиб, спасая ее, просил о нем позаботиться. Что же ей сейчас делать? Конечно, можно отвести глаза кому-то из придорожных трактирщиков, но это было бы слишком опасно. Те, кто вломился к самому Гонтрану Куи, наверняка не успокоятся, пока не разыщут ее. Сведения же, которые она получила, столь причудливым и страшным образом, слишком драгоценны, чтобы рисковать ими ради кружки подогретого вина и теплой постели. Леопина невольно усмехнулась, представив, чтобы они теперешние сказали ее надутые знатные родичи. Холод начинал забираться под плащ, женщина решительно вышла из укрытия и сразу же провалилась чуть ли не по пояс. Да, идти явно придется по дороге. Деньги у нее есть, в каком-нибудь селе она найдет лошадь. Похоже, она вернется на добрую кварту раньше, чем рассчитывала. Вот Луи удивится. Лупе сама подивилась, что вспомнила арцистского принца и как он не хотел ее отпускать, то ли чувствовал, то ли просто боялся. как мы всегда боимся, когда уходят те, кто нам дорог. Она тоже боялась, когда пробожала Шани, и, как оказалось, правильно боялась. Но отчего ей так хочется жить, так хочется поскорее вернуться в ставшие родными места? Неужели этот мальчишка с синими ведь вечерними глазами, похожий и не похожий на Шандера, стал для нее что-то значить? Все-таки женское сердце удивительно глупая вещь. Десять лет назад она была готова поклясться всем, чем можно и чем нельзя, что полюбила на всю жизнь. Не прошло и года, как от любви осталось лишь усталое отвращение. Затем Шани, Шани, из-за которого она решилась на великий расклад, который и сейчас не дает ей покоя. Все становится понятным, но лишь тогда, когда сбывается. Нет, Шандера она действительно любила, а Луи так похож на Атаянского графа. И потом, она так устала от холода, От одиночества. Странная все же ей досталась судьба. Несколько ор назад она была уверена, что ее или сожгут как ведьму, или что гораздо хуже отдадут самому Гадой, который легко раскроет ее невеликое колдовство и узнает то, что знать ему ну никак нельзя. Потом ей показалось, что с ней затеяли какую-то игру. Правду сказать, она и по сию пору не была уверена, что случившееся не было частью какого-то дьявольского плана. Однако проверить возможности у нее не было. Оставалось надеяться, что Кириуэн учует, если с ней что-то не так. У Лупы уже не осталось сил на сомнение и неуверенность. Она просто хотела домой. Именно домой, потому что дом там, куда мы хотим вернуться и где нас ждут. Лупа улыбнулась непонятно чему, поудобнее подхватила тяжеленного котяру и решительно зашагала через сугробы. 2229 год от Великого Исхода, третий день месяца сирены, Карбутские горы. «Может быть, ты мне, наконец, объяснишь, откуда ты здесь взялся?» Эльф с искренним недоумением смотрел на Симона, выглядевшего в кожаной гоблинской одежде на удивление нелепо. «Я готов был встретить в этих горах кого угодно, но уж никак не тебя». «Взаимно, но пути судьбы неисповедимы. Кстати...» Хочу тебя поблагодарить за весьма своевременное вмешательство, если бы не ты, мы бы уже доказывали гоблинскому богу, что произошла ошибка. Прекрати, ты обязан спасением не мне, а хозяевам этого дома. Не вмешайся они, я бы остался в стороне, как бы мне ни было вас жаль. Понимаю, вечное соотношение целей и средств, долг разведчика и все такое, тем не менее ты вмешался, да еще как». Ну, раз уж ты отказываешься от нашей благодарности, остается ее выразить в этой милой орке, на удивление свободно говорящей по -арцизски. Ну вот и выражай. Криза, несомненно, оценит твое красноречие. Только у нас слишком мало времени, а знать я должен все. Обширная тема, мне придется долго говорить. У гоблинов есть чему поучиться, хотя бы этот отвар хотел бы я знать, чего они в него кладут. — Ты, как я понял, желаешь знать, что произошло после вашего с Герикой отъезда? Симон с наслаждением отпил из дымящейся кружки. — Примерно. — Я не так уж много знаю, нам в Таяне приходится довольствоваться слухами и домыслами. Из Гелани мы убрались в начале звездного вихря. Что творится там сейчас, не представляю, но вряд ли что-то хорошее. Три месяца назад годой все еще воевал с Элландом, но как-то странно. Обе армии всю осень топтались у гверганды, а потом, к обоюдному удовольствию, разошлись на зимние квартиры. Сам Михай засел в захваченном мунте и корчит из себя императора Арсийского и Таянского. Синяки свирепствуют, как никогда раньше, хотя если кого и нужно сжечь за недозволенную магию, так это их патрона. То есть Михай снюхался с фискалами, и те сочли уместным взять его сторону, а церковь? А с церковью сам проклятый ногу сломит. Архипастер Феликс со всеми потрохами на стороне Элланда. Гадою он как кость в горле, но этот мерзавец не из тех, кто отступает. В Таяне велено считать, что церковь на стороне Гадоя. Наш распрекрасный Тиберий объявлен кардиналом, и из-за это под звуки органа лежат убийца и колдуну все места. В то, что контиска признала Тиберия, никто не верит. Но все помалкивают, потому что особо недоверчивым на площади у Ратуши по троскидскому обычаю вырывают языки. Ты бы сейчас нашу старушку Геланнь не узнал, сосед соседа боится. Эркарда нет, всем заправляет граф Варшани, троюродный брат Гадоя по матери. Не скажу, что глуп, но и излишним умом не страдает, но я отвлекся от наших святош. Вышла по осени у Гадоя одна история с циолянками, но я в ней мало что понял. А эти-то дивы тут причем? Ты, разумеется, знаешь, что святая равноапостольная Циала, а значит и циалианское сестринство, выбивается в первые ряды. Еще пару столетий назад Циала считалась достаточно второстепенной святой, а уж в Тарске таяние Таяне и вовсе сомневались в чистоте ее одежды. А теперь тарскийская красотка обошла всю нимбоносную братью, кроме святого Эрасти, которого в благодатных землях всегда любили. — Ты об этом не задумывался? — Да как-то не до этого было. А мне поневоле стало до этого, когда отцы Алианки подмяли под себя академию. Нам, медикусам, лучше держаться подали и от синяков, и от церкви, а уж от воцерковленных баб. Симон, дорогой, давай вернемся в наше время. Что эти непорочные сестры натворили? У меня сложилось впечатление, что они спелись с годоем. так как тот подарил рубины, некогда принадлежавшие самой Циале. Не думаю, чтобы это было сделано из любви к святой родственнице. А что же Михай получил взамен? А вот тут полная неясность. Посольство Циалянок прибыло в Гелань, и их приняли чуть ли не как самого архипасторя, Илана собственноручно передала им рубины прямо в центральном храме, где они, к слову сказать, и находились. «Кстати, я заметил, что эти камни чего-то весьма негативно действуют на беременность, хотя обычные рубины никакими вредоносными свойствами не обладают». «Симон!» «А, да. На следующий день сестры торжественно отбыли в Варцию и сгинули где-то в северной фронтере. Рубины до главной резиденции Циолианского ордена не доехали. Непорочные девы сочли себя обманутыми, и сделка лопнула». «И кто кого обманул на самом деле?» не представляю. Циолианок сопровождали тарскийские конники и их собственные паладино -охранники. Такой отряд мало кому мог оказаться по зубам. И вместе с тем все исчезли. Как когда-то отряд денона Исчезли? До последнего человека. В конце концов, все объяснили нападением разбойников из числа спевшихся с местными селянами дезертиров из разбитой весной арцистской армии, хотя в Тихаре ходили слухи про всадников, которые зимой куда-то исчезли. Говорят, ожили, потому как наступает конец света. Что ж, Роман не стал рассказывать лекарю про Кариуэна и Сумеречную, которые вполне могли поучаствовать в истреблении или пленении Циолианского посольства. Что ж, будем считать, что вороны облапошили друг друга, а значит о союзе Гадоя и Циолианок на какое-то время можно позабыть. А теперь, друг Симон, расскажи о себе. Где лупы? Каким ветром тебя занесло в горы, откуда взялся новорожденный гоблин и почему он рыжий? Лупа я оставил на Лисе улице, но не думаю, чтобы девочка там задержалась. После гибели графа Гордани она была сама не своя. А при чем тут Гордани? Ах да, ты ведь уезжал в Кантиску и ничего не знаешь. Все просто. Такое случалось не раз. Лупа и Шандер полюбили друг друга. Он погиб, а она осталась. Но Шани жив». — Он должен сейчас быть в Элланде. Не может быть. — Может. Мы с преданным нашли его. — И ты ничего не сказал? — Ну ты же помнишь, что произошло. Рождение младенца, болезнь Гирики, наше бегство. Согласись, нам было не до разговоров, да и я не знал, что Лупа его любит. К тому же я поклялся тому, кто взялся дотащить больного Шани Велланд, что буду молчать. А она себя мысленно похоронила вместе с ним. Когда меня забрали в Высокий замок, Леопина наверняка почувствовала себя свободной. Уж не знаю, что она затеяла, но готов поклясться, ее в Гелане теперь нет. А зачем тебя вызывали в Высокий замок? Агадой завел у себя собственных синяков, хотя им это имечко вряд ли подходит, так как эти достойные господа галяют в каких-то сероватых хламидах. Новоявленные фискалы и согнали в кучу всех... кто хоть как-то разбирался в магии, думаю, чтобы никто не проследил за их собственной волшбой. Впрочем, обращались с нами сносно, хоть и запретили любую магию. И возле нас вечно оттирался синяк с кристаллом. Правда, приходящих больных позволяли лечить, а к тяжелым нас провожали стражники, которые брали плату за лечение. И как же ты выбрался? Меня взял в помощники придворный медикус, — Правду сказать, хоть он и лечил всю жизнь королей, я в этом деле понимаю поболе. Короче, не прошло ей полгода, а я уже пользовался супругу регента. — Это Ланку, что ли? — Да. Она ожидала наследника и очень тяжело переносила свое состояние. Принцесса не привыкла чувствовать себя плохо, с ней пришлось помучиться, к тому же она очень тяжело пережила разлуку со своими драгоценностями. — Ты верно хочешь, чтобы я о чем-то догадался? — Эльф укоризненно покачал головой, но меня слишком долго не было, и я слишком устал думать. — Придется мне покаяться, — усмехнулся Медикус. Я чуть было не нарушил клятву целителя, так как полагал, что такое чудовище, как годой, наследника иметь не должен. Но потом я одумался и решил, что младенца можно оставить в живых. Куда проще подменить мальчика, если родится мальчик, на девочку, которая не имеет никаких прав на корону. Из полдюжины дурех, которым срок выходил в одно время с принцессой, кто-то уж точно родил бы девочку. Янка, ну, ты ее тоже спас, показалась самой подходящей. Сирота-посудница согрешила с кем-то по глупости, а о ребенке заботилась, спрашивала меня, все ли идет хорошо, преданное шило. Я и закинул удочку, предложил отдать ребенка одной знатной даме, у которой якобы рождаются урод за уродом. Девчонка пришла в восторг, что ее котенок вырастет дворянином, а она сама получит денежку и домик в деревне. Только что мы не удумаем, а судьба окажется хитрее. Принцесса так часто меня расспрашивала о том, когда же и срок, что я заподозрил неладное, тем паче она раз за разом наводила разговор на то, могут ли гоблины и люди иметь общих детей. Так значит, Урдик стал таки любовником принцессы. «Ты все знал?» «Так», — догадывался, — Я встречал гоблина, который любил Илану, но я и подумать не мог, что она окажется столь смела. Так выходит, ты ее не осуждаешь. Но раньше ты, помнится, гоблинов не одобрял. Я поумел. Так значит, принцесса родила от Урика. Именно так. Она сама не знала, кто отец ребенка, поэтому подстроила так, чтобы, когда все началось, при ней был только я и ее старая нянька. Эта самая Катриона затащила меня в потайную комнату, заперла двери и спрятала ключи, и сказав... что мы или выйдем оттуда вместе, или вообще не выйдем. Ланка тоже оказалась на высоте, редко какая женщина, сохраняя в такой момент голову на плечах, а она сохранила. Принцесса всегда была сильной. М да, ею трудно не восхищаться, хотя ее замужество и то, что она творила потом... Не понимаю, почему она не убила годуя, уж это-то она могла. Но я опять отвлекся. Родился мальчик с явными признаками гоблинской расы. И тут я пустил в ход свою задумку с Янкой. Конечно, я малость подчистил истину, сказав, что загодя подыскивал надежную кормилицу. Разыграли мы все как по нотам. Младенца мы до времени спрятали. Я изобразил принцессе фальшивый живот, а Янку срочно призвали в горничное. Затем Илана изобразила схватки и выставила всех вон, кроме врача, старой няньки и горничной. Те, кто знал принцессу, не удивились ее капризу. Я заставил Янку разродиться чуточку раньше срока и предъявил толкущимся у двери Нобелем и Клириком на врожденную принцессу. Янку увела Катриона, сомлила, дескать, глупая девчонка, и вообще пора ее отсылать рожать в деревню к родичам. Вряд ли кто-то стал бы думать о горничной в такой день, но осторожность не помешает. А дальше, я полагаю, вы решили определить младенца к соплеменникам. Ну, не держать же маленького гоблина в замке, это было бы глупо. Мы направлялись к северным гоблинам. У нас были пропускные перстни, но нас схватили намного южнее гоблинских земель. Одному из здешних жрецов старейшин не терпелось принести человеческую жертву. Хм, «Нам от этого было не легче. Объяснить им мы ничего не могли. Нет, не думай, я на твоих друзей не жалуюсь. В конце концов, они оказались вполне дружелюбными, хотя Янке этого до сих пор не понять. Скажи мне лучше». Как ты совладал с зачарованным мечом?» «Да я сам не знаю. Думаю, талисман помог ей эти птички. Я уже видел такое. Когда старая магия накладывается на эльфийскую, получается странный эффект. Тьма, окруженная синим огнем. Так было в Белом мосту. Так было, когда я лечил Герику. Так было и сейчас. Мне показалось, что я держал в руках черно-синий луч. Кстати, о Герике. А про нее ничего не слышно? «Она в Иланде у Рене». Годой потребовал вернуть ему дочь, но Аррой ответил отказом. 2229 год от Великого Исхода, 21 первый день Месяца Сирены. Фронтера. Армия Луи Арцизского насчитывала уже не одну тысячу человек, и каждый день принца начинался с прорвания от дел, которые не могли ждать. Неожиданно для себя Луи оказался в ответе за множество жизней, спросить было не у кого. Ни Шарля Матея, ни маршала Франциска рядом не было. Его странные приятели из пущи знали и умели много, но армии в бой не водили и не собирались. Ноэль был опытный воякой, но большим количеством людей никогда не командовал. Когда в отряде насчитывалось несколько сотен, ветеран еще брался командовать и давать советы ударить тех там-то и так-то. Но когда после боя у Белого моста к луевалам повалили крестьяне... Дикий кот растерялся, и принцу пришлось все решать самому. Хорошо хоть вытащенный из петли богатырь Войд оказался человеком с мозгами. Рыгор Зимный ничего не знал ни о стратегии, ни о тактике. Он никогда не воевал, а из всего оружия владел лишь охотничьим ножом Дорогатиной, но фронтерец обладал здравым смыслом, недюжинным умом и той крестьянской сметкой, без которой большую армию не прокормить и не разместить. К тому же Рыгор все схватывал на лету. Долгими зимними ночами сын арцистского принца рассказывал фронтерскому селянину о прошлых войнах, чертил схемы минувших сражений и не уставал поражаться уму своего негаданного соратника. Правду сказать, без зимного Луи пришлось быть тяжко. Войт, которого вскоре все стали кликать атаманом, оказался прирожденным вождем. Он не оспаривал первенство Луи, но сам принц... Отнюдь не был уверен, что смог бы подчинить своей воле всех стекавшихся к кабанним топям без помощи беломосца. Годой совершил большую глупость, решив подарить вроде бы ничейные фронтерские земли гвардейцам-южанам, а история с рубинами и вовсе поставила крест на столь любимом некоторыми утверждении, что худой мир лучше доброй ссоры и лучше его пересидеть в хате с краю. Фронтера, а за ней и Нижняя Арция, встали на дыбы. Казни в городах ничего не давали, разве что после них в лесах и болотах появлялись новые резистанты из числа родичей погибших. Во фронтере во все услышания говорили о том, что Годой предан анафеме и отлучен, и о том, что он и сам колдун, и связан с другими колдунами, приносящими человеческие жертвы. Обстоятельная селянская фантазия все расставила по своим местам. И гоблинов, и пустые деревни, и исчезнувшие всадников, и странные слухи, выползавшие из-за гор. Зима выдалась снежной и поэтому спокойной. Засевшие не в столь уж многочисленных городах гарнизоны пережидали в вьюги у огня. Ни солдатам, ни офицерам не улыбалось бросаться в воющую холодную тьму ради того, чтобы изловить и повесить десяток другой крестьян. Резистанты тоже вынужденно отсиживались по своим укрывищам да по дальним деревням, справедливо полагая, что по такой погоде никто за ними гоняться не будет. Самые отчаянные все же караулили на дорогах, высматривая плохо охраняемые обозы, небольшие отряды, да если повезет, гонцов и курьеров, но таких на фронтерских дорогах почти не попадалось. Видимо, годой насобачился общаться с Таяной с помощью колдовства». А вот Луизима, кроме передышки, принесла уйму тревог. Кариуэн, казалось, спал на ходу. Сумеречная и вовсе исчезла где-то в начале звездного вихря, а опрошинку тот просто не мог показываться, пока лежит снег. Лишенный глаз и ушей, сын Эллари поддался на уговоры Лупы, вознамерившийся отправиться немного немало в Мунт. Нет в том, что это было необходимо, а сомнений не было, и им, и Рене нужны союзники в столице Арцы. Луи не сомневался, что, по крайней мере, на пять могущественных фамилий можно положиться. Даже Прошинку при всей своей безотказности, быстроте и пронырливости не мог узнать некоторых вещей, которые наверняка знают бывающие при дворе. А император, самозванный ли он или же самый, что ни на есть законный, должен давать приемы, на которые приглашаются знатнейшие фамилии. Нет, в Мунте стоило побывать, тем паче зимой, когда рождаются замыслы, когда на бумагу ложатся планы летних компаний. Сначала Луи хотел идти сам, но Регор его отговорил. И то сказать, принца в Мунте знала каждая собака, не говоря уже о женщинах и собутыльниках. Да и характер сына Эллари не подходил для этой миссии. Действовать тайком, молчать, когда нужно, обращать внимание на каждую мелочь, этого Луи не умел. И тут вызвалась Лупа. На первый взгляд это было просто замечательно. Женщину будут подозревать в последнюю очередь, а ума и наблюдательности у маленькой колдуньи было не занимать. В случае же чего она могла и глаза отвести. Луи позволил себя уговорить, но с той поры, как одетая в рыженькую листью шубку Лупа, Помахав на прощание рукой, устроилась на запряженных махноногой крестьянской лошадкой санках и долговязый фронтерец стягнул лошадь, принц не жил. Он ел, разговаривал, улыбался, отдавал приказы, но делал все это машинально. Его мысли занимало одно — где она? Что с ней? А потом... Ему приснился сон, в котором Леопина, путаясь в тяжелой мокрой одежде, убегала по болоту от всадников в нарядных охотничьих костюмах. Трубил рок, лаяли собаки, улюлюкали загонщики. Луи скакал вместе со всеми, и только он один видел, что травят они не лисицу, а женщину. Он видел, что не мог никому ничего сказать, не мог даже остановить коня. Его руки, его голос ему не повиновались. Очевидно, он кричал во сне, потому что спавший с ним в одной комнате рыгор зимный растолкал его и сунул под нос стопку царки. Принц выпил, его вроде бы отпустило, но вот обуздать свою тревогу с той ночи он не мог. За кварту до предполагаемого возвращения Леопины он начал по вечерам выходить на дорогу и орами простаивать у тополя с обломанной вершиной, вглядываясь в пустой белый тракт. Лупа не было, да и не могло быть. Но он все равно ждал. А в стороне стояли Рыгор и Гвенда. Беломосцы не навязывали свое сочувствие, хотя разгадали нехитрый секрет принца почти сразу. Луи был им благодарен, с ними он мог говорить о Леопине. Догадывались ли другие о его любви к лесной сестре или же объясняли его нетерпение ожидания вестей из Мунта, сын Эллари не знал. В том состоянии, до которого он себя довел, ему было все равно, что про него скажут или подумают. Вечерело, было холодно и ясно. До весны оставалось совсем немного, но зима еще и не думала убираться во свояси за белую стену. Фронтера тонула в снегах. Если не считать темные полоски леса, все, небо, дорога, поля, завораживало прихотливой игрой розоватых и голубоватых оттенков. К вечеру голубой цвет вытеснял розовый и сгущался до синевы. Раньше вдоль тракта лежало немало деревень, превращенных во время осенней драки с Тараскийским конным полком в почерневшие дымящиеся развалины. Теперь холодную синеву не прорезал ни единый лучик света, его просто некому было зажечь. Потаенный лагерь резистантов находился в лесу, за незамерзающим даже в морозы болотом. через которые восставшие умудрялись каким-то странным образом пробираться, даже не замочив ног. Ваше высотство, поохотничьи, тихо подошедший Регор, тронул Луи за плечо. Пора вертаться, пока доберемся, да и делов на вечер намеренно. Придуть из-за самой лычавки, они тоже ведь до нас просятся, уважить треба. Опять же завтра поутру ехать туда придется, а ваш, прошедано, поутру будить, что, кошку купать? Да хорошо, иду я. — Действительно, пора идти. Лупая не стоит ждать раньше, чем послезавтра. Луи улыбнулся темно-синими глазами. — Данная атамана, а сейчас у вас нема чего-нибудь для меня, ну, для души? Замерз я. — Как-то нема, — заржал бывший войд Чтоб у меня до царски не было. Рыгор засунул руку за пазуху и вытащил плоскую фляжку, с которой, по словам покойной войтихи, и началось его грехопадение. Сначала была царка, а потом красотка, которая ее делала. От! Зимный с любовью посмотрел на фляжку. Сама лучшая во всей фронтере, и перебил сам себя. Глянь-ка, на тракт едет кто-то. Когда Луис с вялым любопытством повернулся на дорогу, его сердце не дрогнуло. Не было никакого предчувствия, никакого озарения. Легкие саночки неспешно двигались вперед лошадкой, судя по силуэту в платке, правила здоровенная бабища, за спиной которой сидело несколько подростков. Луи решительно хлебнул царки, тщательно притер пробку и хотел было вернуть Рыгору его сокровища, как из санок раздался знакомый хрепловатый голос. — Дядька Рыгор, Гвенда! Обгоняя и атамана, и его подругу, Луи бросился вперед. Маленькая колдунья легко выскочила из санок, прижимая к груди какой-то сверток. Тетка с детьми, видимо, торопясь домой, стеганул лошадку, и та потрусила вперед, но принц ничего этого уже не видел, только блестевшая из-под множества платку в глаза. — Сеньора Леопина, все в порядке? — Ой, она как-то странно повела плечами. — Вроде в порядке, хотя думала, не выберусь. — Гвен, да возьми. Это кот, он без хозяина остался. Помнишь того синяка, что у меня в дюз забрать хотел? — Ну еще бы, — сплюнул Рыгор, — рожа, как у тухлой рыбы. Я его встретила, и он меня узнал. — Узнал? Узнал? Не смей больше никуда ходить, никуда и никогда. Я запрещаю тебя, запрещаю, услышишь? Квенда, давя улыбку, потянула, открывшего было рот Рыгора за полу полушубка, и беломосцы тихонько пошли к лесу. На опушке они оглянулись. Два темных силуэта на белом снегу слились в один. 2230 год от Великого Исхода, десятый день месяца Агнца. Убежище. Прозрачная холодная росинка сорвалась с тонкой ветки и маленьким бриллиантом упала в подставленную ладонь. На повернула руку, ловя каплей, пробившуюся сквозь ясную чистую зелень солнечный луч. Весна в убежище, куда более ранняя, чем за пределами острова, всегда была томной и изысканной. Ничего яркого и излишне пестрого. Цветы белые или нежных постельных расцветок изливали тонкий аромат. Мелодично звенели многочисленные ручьи и роднички, над которыми кружились прозрачные стрекозы. На покрытых причудливой резьбой стенах плясали солнечные зайчики. Все было как всегда, словно никто и не покидал лунной предвесенней ночью зачарованного острова. Водяная лилия медленно прошла вдоль темного пруда. Серебристые ивы полоскали, готовые зазеленеть ветви в черной воде. Мраморная девушка поправляла растрепавшиеся волосы, улыбаясь счастливо и просветленно. Она, Наниэль, никогда так не улыбалась. Каменная красавица будет вечно счастлива и любима. Но создавший ее ныне одет в цвета осени, и повинна в этом была ее дочь Иоаннке. А если быть до конца честной, то и она, на Наниэль, ибо это она внушила гордой и страстной девочке несбыточную мечту о власти, потому что хотела уберечь дочь от того, через что прошла сама, любя одного принадлежать другому. Теперь она свободна. То, что Астен мертв, водяная лилия почувствовала сразу же. Эльфийский свадебный обряд связывал двоих неразрывными магическими узами, а про гибель Эанке ей поведала ее собственная кровь. Наниэль не знала, как все произошло, но была уверена, что отец и дочь уничтожили друг друга. Она ненавидела мужа и боялась дочь, но с их смертью в душе образовалась пустота, которую было не заполнить. Убитая любовь оставляет кровоточащую рану, убитая ненависть — разочарование». убитая повседневность, холод и одиночество. Наниль давно считала себя одинокой, но настоящую цену самому страшному из всех существовавших слов узнала после гибели нелюбимого мужа и жестокой доченьки. Когда же Эмзар увел всех, кто хотел и мог сражаться, женщина и вовсе впала в какую-то литоргию День шел за днем, бледные завитки, проросшие на месте гибели Тины, понемногу превращались в роскошные листы молодого папоротника — которая в самую короткую ночь в году покроется жаркими, сводящими с ума цветами, а осиротевшая Наниэль тенью бродила по убежищу, никого и ничего не замечая. И вот теперь капля росы, упавшая с зеленеющей березы, словно бы разбудила ее. Наниэль поняла, что ей пора. Убежище — это прошлое, которому она больше не принадлежит. Эта жизнь кончена, и ее место в том пугающем, грубом, кровавом мире, в который ушел сначала ее сын, а затем и Эмзар Снежное крыло, ее единственная вечная любовь. Она должна идти к нему сегодня, немедленно. 2230 год от Великого Исхода, десятый день месяца иноходца, фронтера. Резистанты выступили на рассвете. Восемь с половиной тысяч человек в прекрасном настроении шли на северо-восток. Светило солнце, дул легкий ветерок, вдоль обочины дороги пробивались первые желтые цветы и очень хотелось жить. Луи ехал рядом с Рыгором, обещавшим в ближайшем будущем стать неплохим всадником. Гайда весело бежала впереди, помахивая пушистым хвостом. Поход начинался просто отлично, и внутри Луи все пело, было отчаянно, радостно и чуть боязно, как перед прыжком в воду или перед первым свиданием. К походу готовили всю зиму, и теперь предстояло выяснить на деле, сумели ли они превратить толпу разъяренных и неумелых крестьян в боеспособную армию. Все несталюшие обширное познание арцистского принца и их здравый смысл и немалый опыт фронтерского войта пошли на то, чтобы обратить недостатки резистантов в достоинство. Оба предводителя прекрасно понимали, что весной за них возьмутся всерьез. Отсидеться по лесам не удастся, гадоевцы примутся за уцелевшие деревни, наберут заложников, выжгут, вытопчут и загадят все, что можно. Да и не стоило браться за оружие, чтобы потом прятаться по углам. Оставалось одно — перенести действия на территорию противника, то есть в Таяну. И пусть торскийцы с гоблинами до посинения стерегут горду, резистанты пройдут через Тахену. Луи и Рыгор знали, что в Таяне хозяйничают торскистские ублюдки, а приграничные села опустошены. Хуже, чем есть, уже не будет. Если они пойдут туда, то не только закроют карателям путь во фронтыру, но и оставят Михая без подкреплений. Но вот как при этом уцелеть и нанести ощутимый вред противнику? Луи располагал двумя с лишними сотнями обстрелянных и умелых воинов. А после успешного нападения на торскистский обоз... У них появилось какое-то количество легких пушек, но большинство армии составляли вчерашние крестьяне, и делать из них солдат было некогда. Да и амуниции, и оружия не хватало. Ко всему Южная Таяна представляла собой холмистую степь, перемежаемую небольшими перелесками и мелкими речонками, где укрыться не было никакой возможности. Правда, за Геланию шли дремучие леса, но там резистантам делать было нечего. Основные силы торскийцев располагались недалеко от Гремихи, и, возможно, именно там устроили то капище, о котором говорил Куи. Капище желательно было разрушить. Луи и Рыгор подозревали, что Рогатая прекратили шастать по фронтере именно потому, что стали отправлять свои мерзкие обряды в одном месте, и что именно там и обитатели таянских деревень и городков. Это подлое место нужно было еще найти, и надеяться на помощь Прошинку и Криуэна не приходилось. Таяна была для них отравлена, а власть Сумеречной кончалась у болот, так что рассчитывать приходилось лишь на себя. Но если они не оттянут на себя резервы Годоя и не разрушат проклятый храм, Рене и Феликсу не сдобровать. Да и самих повстанцев не оставят в покое. Слишком много неприятностей они причинили узурпатору. Что ж, каждый должен делать то, что может, а фронтерские резистанты могли незаметно проникнуть в Таяну и поднять там немалый шум. То, что родилось в головах у Луи и Рыгора, безусловно повергло бы в ужас любого ученого-стратега, но атаман и принца сие не заботило. Главное, чтобы их детище помогло отбить в степи атаку регулярных терскинских и гоблинских частей». Нужно было обороняться от превосходящих сил противника и при этом не стоять на одном месте. Но крепость строить некогда, да и с собой ее не увезешь. А что увезешь? То, что Луи нацарапал ножом на столешнице в том доме, где они зимовали, выглядело довольно дико, но Регор все понял с лету. Бывший Войд сгреб принца в медвежье объятие и помчался собирать плотников и кузнецов. Работа закипела, и теперь за Луи и Зимным по дороге тянулся невиданного вида обоз, состоявший из прочных повозок, запряженных четверками выносливых крестьянских лошадей. С двух сторон на цепях свешивались толстые дубовые доски, закрывавшие проход под повозками, на дне которых до поры до времени лежали здоровенные деревянные щиты, которые можно было установить и на самих повозках, и между ними. В довершение всего эти чудища... На некоторых из были установлены захваченные по очереди пушки, были скреплены между собой длинными железными цепями. Вожди резистантов сошлись на том, что когда они выйдут в холмы, двигаться нужно будет по четыре запряжки в ряд, причем крайние ряды будут длиннее внутренних, чтобы при необходимости быстро перестроиться в боевой порядок. Две с половиной сотни опытных кавалеристов, сопровождавших повозки, должны были при этом действовать по обстановке, ну а на марше их делом будет разведка. Крестьянской пехоте надлежало действовать под прикрытием повозок, на которые Луи и Рыгор возлагали главную надежду. Принц и войд долго думали, сколько людей посадить на каждую повозку, и, наконец, сошлись на десятке, в котором каждый дополнял другого. Дело ездового было следить за лошадьми. стрелков по возможности удерживать врага на расстоянии, а вот для ближнего боя Регор удумал нечто совершенно чудовищное, что могло прийти в голову лишь доведенному до крайности крестьянину. Учить вчерашних пахарей, пастухов да кузнецов орудовать шпагами и мечами было некогда, да и в схватке с более опытными противниками они были бы обречены, но когда в мужицких руках знакомое орудие – Лучше означенному мужику на дороге не попадаться. Даже Луи стало как-то неуютно, когда он увидел изготовленные по приказу Регора тяжеленные цепы, подвижная часть которых была окована железом. Зато длинные пики с крюком, которым можно свалить всадника с седла, придумал Луи. Вернее, не то чтобы придумал, просто вспомнил, что в стародавние времена, когда еще не было пороха и рыцари таскали на себе пуды железа, такие крючья использовались вовсю. Впрочем, цепами и пиками резистанты не ограничивались. В ход шло все от самодельных луков и арбалетов до пересаженных наподобие пик-кос дубин и раскопанных по подвалам захолустных фронтерских замков мечей. вооружались и тренировались до середины месяца и находца. И вот наконец пришла пора показать себя в деле.